Глава двадцать 21. Андрей. Фигня какая-то. Вооружившись коньяком, я остался на террасе и пытался привести мысли в порядок. Но через пару часов выходил все тот же ответ. Фигня какая-то. Мог ли я после разового секса предложить девушке замужество? Абсолютно точно нет, потому что я слов таких вообще не знаю. Я еще молод и слишком сильно себя ценю, чтобы заживо хоронить самого любимого своего человека под грудой пеленок и кастрюлек. А любовниц, которые не надоедают, и через пару лет постоянных отношений в природе не существует. Женюсь, конечно, лет через 20-30, когда уже терять нечего и пора задумываться о стакане воды в старости. С другой стороны, я отчетливо помнил, как меня тогда повело. Пьян был как никогда в жизни, после недели нервотрёпки. Да и Таня в этом своём поричке В резонанс попала. Крышу сорвало окончательно, потому я мог и начудить, или алкоголь начудил вместо меня. Верится с трудом, но ведь я действительно не помню, как и почему она ушла. И уже наутро не мог объяснить, зачем незнакомку в собственную квартиру тащил, чего со мной отродясь не случалось, и почему воровка в моем пиджаке ускакала, но не прихватила ничего более ценного, да хотя бы мои часы с тумбы. И хоть объяснение Тани звучало абсурдной нелепицей, но оно хоть что-то объясняло. Вот бы только Коля никогда эту версию не услыхал. Уржется до смерти. Не откачаем. Жаль терять друга в столь юные годы. В общем, за неимением других вариантов я допустил вероятность. Стервочка наверняка сильно преувеличила, но можно исходить из того, что я напугал девушку неуместными для первой встречи признаниями. И если так, то что меняется? Я теперь должен засмущаться, притвориться, мол, не хочу повторно затащить её в постель и дать нам обоим шанс выяснить, была ли первая ночь чем-то весьма впечатляющим, или я просто перебрал, всё себе придумав. Ага, разбежался. Я бы ещё собственных желаний не стеснялся. Не, смущаться я начну в следующей жизни. В смысле, лет через 20-30. То есть в планах никаких изменений. Даже наоборот. Если поверить, что при выключенном мозге я в чувствах признаваться бросился, то это даже подтверждает, что я был очень впечатлен. прямо до романтических позывов, почти коматозное состояние для меня. А вот ей не особенно понравилось. Так и чем не дополнительный аргумент для еще одного раза. С какой стороны ни глянь, а все сходится к одному. Надо повторить, а потом можно повторять, пока этаня не согласится, насколько была неправа. А то ещё удумала по самооценке бить. Как будто не в курсе, что у мужчин самооценка самый главный орган, иногда даже важнее печени. Потому утром я прямо с позаранку вломился в её спальню. Дурёха изнутри заперлась. Ну да. А я здесь типа мимо проходил, а не счастливый обладатель всех ключей. Коротко говоря, валился со всей присущей мне наглостью и имел счастье лицезреть чучело с гнездом на голове. Хорошенькая, сил нет. И вот вный момент, такая уязвимая, бери этиской. Эх, жаль, что она по отношению к герою ее романа так категорично настроена. А то бы я и с пробуждением помог и с прической». но придется отложить на потом. Пока же перевел взгляд на свой же свитер и нахмурился. Ты замерзла ночью, что ли? Почему мне не сказала? Я на первом этаже спал, там тепло. Таня скривилась, вообще не думает, как выглядит в моих глазах. «Общаться с тобой не хотела. И сколько перепугу ты, в спальню к девушке без стука врываешься. Я стучал, соврал не моргнув глазом. Давай уже вставай, работать пора, Танечка. Или ты сюда дрыхнуть приехала? Глазёнки все ещё опухшие сощурились. Нет, Андрюшенька, я сюда утешать Гею Боса приехала. И уже на месте выяснила, что утешать-то повода нет, так может, обратно рванём? Ты про карбюратор уже забыла? Ну и память. Ты точно секретарь? Точно, точно. Она быстро приходила в себя, а в то не появлялось все больше яда. Ты меня сюда обманом притащил. Про поломку машины врешь, а теперь еще работать заставляешь. О, я поработать никогда не против. Но сначала и мое мнение на сей счет выслушай. Я обещала быть прекрасной помощницей, но такого хитрого, бессовестного, беспринципного негодяя еще поискать. Кажется, ты вообще не способен правду говорить. Речевой аппарат такой функции не предусматривает. И поверь, я сейчас очень тщательно подбираю слова, ведь ты мне целый начальник, а я подчинённая. Я тяжело вздохнул, перебивая нелогичную тираду. Тань, как правильно говорить? Перпендикулярно или по барабану? А, вспомнил. Мне было очень интересно узнать твоё мнение. И у тебя пять минут, потом спускайся на завтрак и за работу. Вышел из спальни, полностью довольный собой. Она присоединилась ко мне на кухне через несколько минут. Надо же, зеркало где-то нашла, в порядок себя привела. Так тоже ничего, но выглядит агрессивнее. Я демонстративно не обращал внимания на ее фырканье и недовольный вид. Зато многое отмечал. Она совершенно точно чуть язык не проглотила, поглощая мой фирменный омлет с ветчиной, но притом ни на один комплимент не сподобилась. Но я-то знал, какими козырями бить. Тён, а как так вышло, что ты готовить не умеешь? Я держался исключительно дружелюбного тона. Ведь до недавнего времени с отцом жила. Сестра старшая у нас молодчинка, А после ее отъезда как-то с папой справлялись. Таня ответила по инерции, и тотчас встрепенулась. Подожди-ка. Ты же не думаешь, что я обязана оправдываться? Нет, конечно, стало интересно. Я не отрывал взгляда от ее лица, и она это, конечно, чувствовала. Всё же напрасно она выбрала себе типаж холодной, неуязвимой стервы. Никакая она не холодная, только притворяется. Избить с толку её вполне реально, была бы цель. Не же от каждого вопроса, Тань, иногда я просто спрашиваю. Вот прямо без единой задней мысли, она зыркнула на меня с недоверием. Я усмехнулся. Нет, ну не до такой же степени. Вот думаю, что обед готовить, будет твоя очередь. Супчик сможешь? Не смогу. И есть подозрение, что ты и сам справишься. Справлюсь? А как же научиться? Она ответила мне точно тем же тоном. А зачем мне учиться? Замуж меня выдавать собрался или сам снова звать начнешь? А тут такой косячище, невестушка, даже супчик не умеет сварить. Нет, нет, я немного испугался, ни за что, совсем для других целей нужно. Ну, ты же мой секретарь, мало ли какая ситуация сложится. закинет нас обоих на какую-нибудь супер-пупер конференцию. А на обратном пути с парашютами прыгать придется. Всякое, знаешь ли, бывает. И вот мы выжили, ура. На какой-нибудь остров приземлились, а ты хрясь и даже супчик не умеешь. Сидим мы такие оба и рыдаем, что когда-то давным-давно в этом самом доме не научились. А Спасатели со дня на день нас найдут, но не дотянем же. Не жаль помирать будет из-за такой оплошности. Кажется, она все силы прилагала для того, чтобы не начать улыбаться. Нельзя же для меня улыбаться, когда всю из себя невозмутимость строишь, но все же не удержалась и подхватила. И то верно. но смотри-ка, выход есть. Сидим, рыдаем, а потом неожиданно для обоих вспоминаем, что ты-то умеешь и супчик, и что угодно. Мы оба тебя дружно благодарим и пинаем костерку. Костёрчик же тоже сможешь, да? И вот мы уже не умираем. «О как!» – растерялся я, невнимательно слушала. Я, когда с парашютом прыгал, обе руки повредил. Лежу, рыдаю без рук, даже слезы вытереть нечем. Супчика хочу, а ты не можешь. Вообще без рук, задумалась она. Вообще. Тогда и отбиваться не сможешь. Я тебя есть буду, пока спасатели не найдут. Сырым? возмутился я праведно. немыслимо. Таня явно заинтересовалась. Слушай, а ты, когда с парашютом неудачно падал, не мог бы себе заодно язык случайно откусить? Мне бы это здорово помогло. Мог бы. Чего мне не мочь, расспросишь. Но дальше-то что? Через несколько дней являются спасатели, орут от восторга: "А, мы наконец-то нашли девицу, которую выкинули из самолета за мирский характер". А что это она? Даже супчик сварганить не сумела. Она вскинула ладонь вверх, переживу, только уточню. А тебя-то за что из самолета выкинули? А я сам прыгнул, хотел тебя спасти. Я же, когда прыгал, не думал, что ты столько килограммов отборного мяса испортишь. Это ты-то отборная, она окинула меня оценивающим взглядом. Опять твоя завышенная самооценка. Андрей, с этим срочно надо что-то делать. Твое самолюбование перекрывает даже отсутствие у меня кулинарных талантов. Я протянул ей руку через стол. «Тогда уговор. Я до завтра не хвалю себя, а ты варишь супчик. «Идет», – она пожала. И я даже не представляю, что из этого заметнее скажется на твоем здоровье. Давай уже работать, а то у меня странное чувство возникло, что мы весело болтаем. Нет, показалось, заверил я. Конечно, показалось. Таня встала и направилась в гостиную, где я вчера выгрузил свой ноутбук и папку с распечатанными сводками. Не сдержался и выдохнул ей в спину. А вот я бы тоже не отказался. Что? Съесть тебя? Ну еще бы. Она даже не обернулась. Я-то точно вкуснее, чем некоторые. Это хорошо, что подтекста она не поняла. А вот я бы точно не отказался. Даже в моем свитере выглядят настолько съедобной, что слюни текут. Но я еще так, не кстати, помню, как она без одежды смотрится. Ел бы и ел. В течение короткого времени я наблюдал необычную трансформацию. Стоило нам погрузиться в работу, как Таня изменилась до неузнаваемости, собралась, сосредоточилась. Неужели всерьез генетика так работает? Андрей Владимирович, она даже не заметила, как вернулась к отчеству. С августа неправильно дебиторку скопировали. Смотрите, вот здесь не сходится. И я смотрел и исправлял. сам невнимательностью не страдаю, но у нее концентрация возведена в степень бесконечности, как будто радар. Она мгновенно реагирует на любой непорядок. Стоило мне только отвлечься на бумаге, как она все файлы переименовала, так чтобы сначала дата, потом название документа. Я с содроганием наблюдал, как она, закусив нижнюю губу, точки в конце заголовков удаляет. Не стал сбивать. Таких людей нельзя нервировать точками в конце заголовков. Маньяки могут и убить в порыве. Не заметили, как время пробежало. Танел уж точно, вполне допускаю мысль, что если ей предложить бесплатно навести порядок во всех отделах фирмы в качестве премии, то она расплачется от счастья. Через полгодика ей такой подарок сделаю. А пока она моя, пусть только на меня работает. Коля в чем то прав. Я избалованный эгоист. Мне только самое лучшее подавай. Спустя часов шесть я опомнился. Все, Тань, хватит на сегодня. Ты суп обещала. Как же, она заметно расстроилась. Мы же хотели и прогнозы на следующий квартал просчитать. Но я упрямо покачал головой. Видишь ли, нам еще завтра почти целый день тут торчать. А если мы всю работу сегодня и заработаем, то завтра придется. Я даже не знаю, общаться на другие темы. Что? Ну уж нет, она разволновалась, но уточнила с Надеждой. Или мы могли бы завтра с утра домой поехать, суп, настаивал я. Она поморщилась, но встала, бурча под нос: "Суп, суп. А работу и в городе можно доделать. Приехали, понимаешь, непонятно для чего. Кому непонятно?" Я искренне изумился. Таня развернулась и подбочинилась. "Мне, Андрей. Ну я все понимаю, но на кой ляд нам надо было уединяться-то? Тебя это беспокоит? Нет, конечно, и правильно. Нам часто придется работать наедине. В этом нет ничего такого, если мы сами не вкладываем в это уединение дополнительного смысла. Она вздохнула, но ответила Бойко. Не вкладываем, и все равно как-то, не знаю. мужчина и женщина, мы посторонних глаз все ли поймут верно? Не хотелось бы слухов в офисе или чтобы наши родители узнали. Угу, особенно если вспомнить нашу предысторию. Пап, мам, мы с ней же переспали. Ну что, вы что, вы ничего такого? Чисто деловые отношения. Вслух я однако сообщил Ное. Глупости, Тань, Никому и в голову не придет подозревать что-то подобное. Босс и его верный секретарь это исчерпывающее объяснение для всякого уединения. Для всех мы бесполые, вместе работающие существа. Ну, не знаю. Развивать эту тему я не собирался. Потом наблюдал за ее действиями и всеми силами пытался не вмешиваться, лишь изредка не выдерживал. Сначала картошку закинь. А есть разница? все равно же вместе сварится. Я было возмутился, но вовремя заметил озорной огонек в карих глазищах. А ведь она просто издевается. Да и суп вышел простенький, но вполне приличный. Зачем это она, интересно, от меня свои способности скрывает? Неужели еще не поняла, что я не слезу, пока все их на поверхность не вытащу. Но я не нахваливал блюдо, ел молча. Она же меня утром не хвалила. А то решит еще, что мне вообще все в ней нравится. Особенно нравится то, что до ночи еще куча времени. А на сытый желудок очень хорошо сидится где-нибудь на террасе. И обнимается, если кому-то станет холодно, и прилично разговаривается по душам. Это когда всякую чушь несёшь, а потом неожиданно уже целуешься с первым под губы попавшимся. Но к подобному настроению подводить надо медленно, аккуратно, чтобы жертва подвоха не почуяла. «Тань, сегодня камин растопить сильнее или на первый этаж переедешь? Даже не знаю. У тебя же ещё свитера найдутся? Не обмёрзну. Найдутся. Принести не надо, здесь тепло. А на улице? А на улице холодно. Ой, если в двух свитерах. Андрей, ты меня гулять зовёшь? Она прищурилась. Нет? А ты хочешь, чтобы позвал? Хочу я одного оказаться дома в горячей ванне. Природа хороша, но в меру. Ты разве успела природу разглядеть? Ты снова меня гулять зовёшь? Нет. Идём? Здесь речка есть недалеко. Ну, пошли. Всё равно больше делать нечего. Только давай сначала свои свитера. Не хочу простыть. Вышла она на улицу разодетая, теперь похожая больше на медведя-шатуна, чем на худенькую девушку. К Счастье, уже почти стемнело, потому мне не пришлось любоваться этим жутким зрелищем. Протянул ей руку, когда вышла за ворота. "Ты что делаешь?" удивилась она. "Хочу быть уверенным, что ты не впечатаешься лицом в землю". "Не впечатываюсь, я ощущаю себя толстым мячиком, даже если на бок завалюсь, не сразу замечу". Я хмыкнул. И то верно, сто одежек и все без застежек. Тебе не жарко, случаем? Осенний вечер был довольно прохладным, даже дождик за день несколько раз моросил. Да и сейчас влажность уюта не добавляла, но не для трех же свитеров. Она шаталась по тропинке за мной следом и отвечала звонко: "Мне нет, но как тебе не холодно? Ума не приложу. Беспокоишься? «Еще чего?" Тогда дай руку, чтобы я не упал. У меня-то стольких амортизирующих свитеров нет. Ещё чего? Я пошутил. Так ты ещё и мерзлячка выходит. Ещё и, говоришь, так, словно у меня куча недостатков. И вот ещё один нашёлся. Да нет, это не недостаток, Тань. В отличие от остальных твоих качеств. Кто бы говорил? Так и шли по тёмному лесу. Замечательно переругиваясь. Я резко остановился, потому она врезалась мне в спину и тут же отступила назад. Вот и река, оповестил я. Сзади возмущалась. Красота какая, чудесная природа, наверное. Жаль в темноте ничего не видать. Пришлось шагнуть в сторону, чтобы дать ей проход. Сюда иди, тут тебе луна специально воду подсвечивает. Осторожно только, берег очень крутой. Она вышла вперед и замерла. От реки Дула, но все же вид открывался неплохой. Днем, конечно, красивее и романтичнее бы получилось, но что уж там, и так нормально. Я все же опасался, что она лишний шажок вперед сделает и как бы на этом закончатся наши великолепные отношения. И вслух выражать заботу как-то не хотелось. Еще поймет неправильно или правильно. Я бы обнял ее сзади, но ведь не факт, что не взбрыкнет. После чего мы оба полетим вниз. Потому, недолго думая, крепко ухватил ее сзади за воротник. Ты зачем меня за шкирку взял? поинтересовалась она ехидно. Переживаю, что ты прямо сейчас уволишься, честно ответил я. А, ну тогда держи крепче, смирилась Таня и погрузилась в созерцание. А я не мешал. Все же есть в такой обстановке что-то емкое, до самого нутра пробирающее. Потому и хочется иногда стоять у воды долго и ни о чем не думать. Вот и мы стояли, себя погруженные. Она чуть впереди на зыбкой насыпи, а я за ее спиной, крепко сжимая кулак, чтобы не потерялась от меня. Вроде бы вместе, но по раздельности, потому что кое-кто сопротивляется неизбежному. Но ведь совсем чужие, вот так не должны стоять. Как же мне ее к этой мысли подвести? Тань, а можно я тебя обниму, чтобы не свалилась? Ничего личного. Не надо, она ответила совсем тихо. Наверное, тоже атмосферой прониклась. Пойдем, Андрей, домой. Сюда утром приходить надо. Сходим и утром настырная». Стырное. Не хотя принял я теперь ее предложение о прогулке. Она повернулась, пришлось отпустить и снова идти впереди, чтобы показывать дорогу, в уже кромешной тьме. А Таня мечтательно рассуждала: "Сейчас чаю с булками напьёмся". "Но ещё коньяк остался", подсказал я правильный выбор. С булками. Она будто и не слышала. "Кстати, а ванна и здесь есть. Ты вроде в очень хотела. Обещаю не подглядывать, а потом завернемся в пледы и усядимся у камина чистыми, ко всему готовыми". "Последнее я шепотом произнес, вовремя сбавив тон". "Так-то можно", но опять как-то двусмысленно. Я добавил в тон праведного гнева. Тань. Ты видишь двусмысленности вообще во всем. Если мечтаешь оказаться в моей постели, так уже говори прямо. Меня до чертиков твои намеки доводят. Серьезно. Я уже всяко стараюсь не напоминать о том, что было. Изображаю, что мы теперь-то идеально сработались, но тебе прямо не мётся. Запомни, я тебе начальник. И тоже сделай вид, что все неловкости забыла. О, она растерялась от моей атаки. Я ничего такого не имела в виду. Ну, рада слышать, что ты так считаешь. А вот это же Али, если честно. Но есть такие войны, которые выигрываются только очень аккуратно, и чем дольше они выигрываются, тем вернее они выигрываются. И когда мы уже распевали чайс с булками, а в моей голове зрела одна стратегия за другой, случилось немыслимое. Места здесь глухие, тихие. В наш поворот свернуть может только заблудившийся или я подошел к окну сразу, как только услышал звук шин. Точно, машина отца. Им денег мало, чтобы на Майами рвануть. Зачем сюда-то? Таня еще ничего не поняла, но уже напряглась. А мне отчетливо припомнилось, что именно говорил отец на нашу последнюю с ним встречу и как отреагирует, если увидит ее тут со мной. Уж ему-то точно хватит наглости, чтобы прямо при ней высказываться. И тогда все, мои шансы упадут до нуля. От напряжения голос мне изменил. Тань, ты не сильно обидишься, если я попрошу тебя спрятаться в шкафу. Что? Она направилась к окну, но я остановил жестом. Кто-то приехал? Да, мои. Оказывается, это их дом. Неудачное совпадение. А а, а зачем мне в шкаф? удивилась она. Я наблюдал за тем, как машина паркуется рядом с моей. Отец обходит, осматривает окна, но улыбается. Мой автомобиль уже сдал меня с потрохами, а потом идет к дверце пассажира, чтобы помочь выйти маме. "Ответил, не поворачиваясь. Попытаюсь их выпроводить. Все лучше, чем если они решат, что мы любовники. Эй, не ты ли весь день талдычил, что никто подобного не подумает? С ума сошло." Донекду да в здравом уме не поверит, что мы сюда работать приехали. Тань, вырубай наивность. Ты и я могли приехать сюда только для страстных выходных. Все так подумают, и ты бы подумала. Вот ведь гад, постоянно врешь. Ничего подобного, просто твои уши созданы для моей лапши. Хорошо сказал. Ты за мной записывай, раз уж секретарь, а пока прячься. Не буду я прятаться, она возмущалась слишком громко. Хорошо, что родители шли неспешно. "О чем-то мило переговариваясь. "Не буду, и прямо сейчас все им объясню". Упрямая, не слушается. Новая ложь созрела, как будто тут и росла. Ну да, ты, кажется, моего отца совсем не знаешь". Теперь я развернулся к ней и наклонился, чтобы каждое слово дошло. "Как только он решит, что я с тобой сплю, А он именно так и решит, то сразу заявит, чтобы женились. Принципиальный он, и уж поверь, никому из нас выбора не оставит. Как же он может доченьку Георгия Константиновича так оскорбить? Он мне всех любовниц простит, но только не тебя. Хочешь свадебку, милая? Потому что я не очень. И в ее глазах отразился настоящий ужас. Таня метнулась на второй этаж, перемахивая сразу через несколько ступенек. Ох, какая она шустрая, когда правильно мотивируешь. Оглянулся на ее кружку, убирать уже поздно, да и обувь ее в прихожей. Теперь только как-нибудь выкручиваться. Это не проблема, лишь бы мама подыграла.